Клёнов, ноябрь 1993. Леса по сторонам шоссе стояли скучные, невесёлые, почти полностью растерявшие осенний камуфляж. То немногое, что оставалось, было каким-то блеклым и неживым. Не пышная природа увидание, а тлен и распад.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 И Черные Волге за кормой до вас фиолетово. Эх, что ж все-таки делать? А потом Кленову внезапно стало недоразмышлений Пересекая шоссейку, из-за деревьев вывалился трактор «Беларусь». Вывалился очень проворно, таким ревущим лосем, запряженным в неподъемный прицеп. Выскочил и встал поперек шоссе,